Два колоса Подняв головку выше всех, на Ниве колосок спесивый, соседа своего хотел поднять на смех. — Сосед, скажи мне, что за диво? Зачем согнулся ты? В сравнении со мной ты ниже в половину. — Легко понять причину, — сказал другой. — Кто без зерна с пустою головой пророс? Тот выше задирает нос.